Голова 16 -я. за пределами глаз. В начале было слово. Или нет? Словам надо научиться, узнать их, запомнить буквы, провести аналогии. Но что если ты ничего не знаешь? Сама мысль не формируется, если не о чем думать. Не рождаются ассоциации, цепочки связи мертвы, нечему подражать. Открыв глаза, я уставился в потолок, белоснежный, без единого пятнышка. Не помню, сколько просидел так, ведь не существует времени для того, кто не видел часов. Я не знал, что жизнь нужно дробить на минуты, спешить потратить их с пользой и не хотел знать. Возможно, так бы всё и закончилось, без движений и желаний, в идеальном бесконечном покое. Но мою пустоту грубо нарушили. Совсем рядом раздались звуки. Их было много, но ни одного знакомого. Если ровный потолок не вызывал во мне вопросов, то раздражающий шум всколыхнул интерес и отворил двери ада. Протяжное пение французской певицы, размеренный гул вентилятора, тихий треск ламп дневного света. Хотелось заткнуть их всех, но чтобы понять, как, надо знать, что происходит. Возникли вопросы, закрутились проклятые шестерёнки в мозгу, сначала тихие и несмелые, но быстро становившиеся громче, реальнее. Как? Почему? Кто? Зачем? Что? Они сформировались из звуков вокруг и назойливым шумом разогнали мою пустоту. Я знал, что происходит, вспомнил. Нет смысла больше врать самому себе, ведь былое чистоту незнания уже не вернуть. Передо мной эротично покачивая ножкой сидела Наташа. "Да, чьё сознание я тщательно расщепил на мелкие кусочки. Хорошо, что пришёл в себя." Показало бы тебя мозгоправым, но штатные спецы заняты, а местным нет доверия. Очнуться не успеешь, как станешь наполовину механизмом. Сам справишься? Вполне. Пока я витал в облаках, в комнату прикатили столик с едой. Они гири вместо хлеба, шарики-такаяки с креветками, суши, кальмары и прочие азиатские блюда. Наташа поглощала их так аппетитно, что я невольно сглотнул слюну. «Угощайся». «Здесь слишком много для одной меня. Попробуй пикантные мидии». Придвинув стол ближе к начальнице, я взялся за палочки. «С моим ритмом жизни забываешь о таких простых радостях, как еда. Раз уж выдалась спокойная минута, стоит насладиться моментом. Мидии и правда оказались великолепны, несмотря на то, что я раньше терпеть не мог острое. Женщина куда больше знала о вкусовых рецепторах своего тела». «Мне объяснят, что происходит? Или по рангу не положено?» Я не обязан отчитываться, но почему нет? Мы всё равно ждём транспорт. Наташа сняла белые туфли на высоком каблуке и закинула ноги на стол. У меня научилась, что ли? Чистка. Даже лучшие отделения фонда не способны захватить каждую аномалию. Многие существа не оставляют следов и годами действуют вдалике от обжитых мест. Приходится выманивать их, показывать слабость. Стандартная процедура. Мы повторяем её не слишком часто, чтобы сохранить внезапность. Сожалею, что пришлось использовать тебя в тёмную, но ты импульсивен и точно напортачишь, зная план. Даже не сомневаюсь. Я только начинаю осознавать, как мало у меня опыта. А что насчёт? На базе никто не знал. Многие догадывались, строили теории, но без подтверждения сверху она читала меня с полуслова, будто не я здесь телепат. Внутренняя проверка персонала происходила синхронно с прорывом аномалий. Моё новшество. Удалось перехватить более сотни спящих шпионов, с десяток опасных сумасшедших и отсеять массу некомпетентных личностей. Вскрыть предательство Чикаго Спирит, жирная выдалась чистка. Не завидую Алексу. Наверняка он уже схвачен. Сам не зная, мужчина засунул голову в пасть льва. Про бюро подавления и мертвого Константина решил не спрашивать. Раз я еще дышу, значит, у Наташи нет претензий. Сорвалось что-то или наоборот. Агенты сработали как надо, начальству лучше знать. Про беснующегося на базе черного человека тоже лучше помалкивать. Все идет своим чередом. Прямо кожей ощущаю свое становление послушным винтиком в бюрократической машине фонда. Пришлось заключить временный союз с «Золотым лотосом», в основном ради купола. Выпалывать целый континент я не готова. У корейцев стоит получить с интригом. Ни одной утечки за 2 недели подготовки. Даже когда ты начал путаться под ногами. Бау тот ещё хитрец. Нагло врал мне в глаза дважды, причём в мыслях. Андерсон, француз, мирные жители. Не то чтобы меня волновала их судьба, скорее хотелось понять, насколько много ей известно. Судя по отсутствию встречных вопросов, женщина знала абсолютно всё. Кто-то из ближнего окружения стучит. Опять. Неужели, чтобы сохранить тайну в наше время, надо действовать в одиночку? За безопасность нужно платить кровью. Мы здесь не в салочки играем, три тысячи первой. Когда число аномалий становится критическим, необходимо спускать пар. Может, лучше по имени? По какому? Сергей? Нова? Наташа? Возникает путаница в отчетах, которые мне и так приходится оформлять за тебя. Вспомнив про бюрократию, я решил прикусить язык. «Лучше оставаться безымянным, чем самому заполнять бесконечные формуляры». «Остается главный вопрос. Почему я узнаю об этом именно сейчас?» Наташа слегка наклонила голову. Она умеет думать в несколько потоков сознания. За секунду молчания запросто просчитывает сотню вариантов. Я не ровня куратору со своими фокусами. Болтая со мной, она отвечала на смс-сообщения с четырех сотовых телефонов, ни разу не потеряв нить беседы. Настало твоё время сражаться, и я не пускаю своих людей на поле боя без объяснений. Женщина встала на цыпочки и всё так же босиком подошла к широкому окну. Выживаемость вырастает на 42%, если агент понимает причины и последствия, знает своё место в общей картине. И какая же моя? Поставить финальную точку. Она вынула из ящика стола папку и бросила мне. Даже не взглянув на название, я знала, о чём речь. Алый король Именно. 3 часа назад количество поглощённой им биомассы превысило критическую норму. Он сыт, ленив и размазан по городу. Время нанести удар в самое сердце. Не переживай, Лотос довезёт до места и предоставит своих людей в помощь. Воспользуйся визиткой, что мы тебе передали, или игрушками наших новых союзников. Главное, смотри, аномалию с лица земли выходит не какой-то не артефакт магов прошлого, а предмет уничтожающий объекты. Решил не спрашивать банальности вроде почему я. Причин хватало, начиная от способностей и заканчивая тем, что больше из чрева корабля никто не выбрался за века. По сути, я и сам не против поквитаться с Аллом, особенно при поддержке боевого отряда. Лёгкая задачка войти и выйти или только войти, учитывая магию разума. Мне нужен Павел. Расходник, пустая затея. Я просматривала досье. Он не надёжен. Для фонда возможно, но я поймал мужчину на крючок магии. Жадный блеск в глазах не подделать. Он мой с потрахами. Да и как телохранитель, Павел гораздо полезнее, чем в качестве куска мяса на исследовательском полигоне. Вот только объяснять это было лень. Я молчал и смотрел в глаза напротив. Мои или просто похожие. Кажется, левый чуть другого цвета. Это личное, что-то связанное с латексом и наручниками. Ладно, забирай, если хочешь. Только не ной, если он подведёт. Вы ведь понимаете, что я вас убил. Догадываюсь, как это было. Она не знает? Странно. Никто не выложит настолько важную информацию, но я сам близок к разгадке. Скорее всего, Фонд использует нечто вроде клонирования. Смертность слишком высока, а руководство не заменишь так легко, как рядовых агентов. Пыхают в биокуклу с лебок сознания, сделанной заранее, и новый куратор готов. Интересно, если выпустить два клона в одно время, какая копия будет настоящей? Оригинальный разум я уничтожил, любая Наташа сурогат, как бы ни хотела быть подлинной. Даже при таком раскладе вопросов оставалось больше, чем ответов. Почему Алекс помнит всё, включая момент смерти, а Наташа нет? Где хранятся запасные тела и как изготавливаются? Американец вообще не вписывается в стройную картину клонирования. В то же время холода магии от него не исходит. Я понял, что очень долго разглядываю женщину, не отвечая на прямой вопрос, и от неожиданности сказал правду. Слишком легко. Дыры в ментальной защите. Детские психотравмы. Вы полностью беззащитны перед менталистами. Хоть что. Спасибо за совет. Некоторым в этом городе слишком тяжело умереть, верно? Говорят, после первой сотни лет жизнь становится тяжелее. Приятно разговаривать с умной собеседницей. Женщина сразу уловила, о чём речь. Проблема долгожительства переоценена. Я изучала прецеденты. Прищурившись, Наташа зажгла сигарету. Мой биологический возраст почти равен фактическому, но о таком стоит подумать заранее. Как насчёт восьмеричного пути? Знакомые слова. Философская основа буддизма средний путь между мирскими удовольствиями и самоистязанием. Мудрость, нравственность и духовная дисциплина. На практике это означает стать благородным в лучшем смысле этого слова, отказаться от лжи, грубости и клеветы. Разумеется, соблюдать заповеди, многие из которых привычны по православию «Не убей, не укради». Предполагается, что после многолетней практики этические запреты перейдут в постоянное состояние сопереживания каждому живому существу. Неплохая концепция подходит почти идеально. У меня возникал только один вопрос. «Как при этом работать? Без крови служить в фонду не выйдет?» «Да уж, дилемма». Она сделала глубокую затяжку сигаретой. Не хочу пугать, агент. Но вряд ли ты протянешь долго. Не загадывай навеков вперёд, иначе упустишь настоящее. Справедливо. От кого-нибудь другого я бы воспринял это как угрозу, но Наташа имела в виду совершенно иное. Слишком много информации для одного разговора, мне нужно всё обдумать, пока парни повалил из ушей. Кажется, женщина совсем не переживает насчёт чёрного человека, или мне опять что-то неизвестно. Да я в крупный кусок лосося, я поднялся на ноги. Ничего не забыл. Достав из кейса планшет, я аккуратно положил его на стол. Уверен, что не раскрыл и половины возможностей девайса, если они вообще разблокированы. Наташа изящно наклонилась, выдвинув гаджет к себе. Несмотря на внешнюю идентичность, мы были совершенно разными. На кураторе даже одежда сидела лучше, подчёркивая фигуру. Женские секреты не открылись мне разом, только потому, что выросла грудь, необходимого воспитания иное ощущение себя. Впрочем, я не слишком старался привыкать к временному пристанищу. Удача, агент. И возвращайся с победой. Пафосные слова показались как нельзя к месту. Постараюсь. Наташа недовольно покачала головой. Не совсем то, что женщина привыкла слышать, но козённого дамам она не дождётся. Лифт мерно жужжал, опускаясь в холл. Это первое задание, на котором я считаюсь главным. Интересно, меня действительно готовили заранее или у Наташи просто не нашлось никого под рукой? Сильнее всего меня тревожила не воскресшая из мёртвых начальница и даже не предстоящая схватка с аномалией, а собственное состояние. Я привык действовать за гранью нормы, но слишком часто в последнее время брыкалось моё естество, побег от реальности в еву и отключка у куратора крайне тревожные звоночки. Требуется разрядка, и старые средства уже не работают. Так и не придумав способ спустить пар, я вышел из кабины Мне на встречу выдвинулась целая делегация от Золотого Лотоса. Бао не рискнул показываться на глаза, прислав вместо себя переводчицу, пару шерообразных роботов с кривыми улыбками, охранника и десяток клерков, слабо напоминающих бойцов. Вся компания склонилась в низком поклоне. "Снова здравствуйте, Наташа", отчеканила переводчица, не выдавая моё истинное имя. "Ресурсы нашего клана жёстко ограничены. Но мы понимаем важность вашей работы. Предлагаем троих людей на выбор. Я равнодушно скользнул по клеркам взглядом. Людьми их можно назвать с большой натяжкой. Количество механических частей сильно превышало живую плоть. Выбор невелик, но я не собирался довольствоваться предложенным. Странно, что у вас нет улучшений. Продукция нестабильна. Вопрос смутил женщину. Мне не требуется. Обычно я держусь в стороне от конфликтов. а модули интеллекта нервируют наших партнёров». «Красивая сказка, но Бао тоже чист телом. Если быть киборгом так хорошо, как описывается в рекламном буклете, почему начальство не улучшает себя?» «Ни одной железки. Отлично». Я впился в её губы так сильно, что явно сделал девушке больно. Её сознание оказалось сумбурнее, чем я ожидал. Переводчица, а точнее Джин Хо, как её нарекли родители, Благополучно пережила три нервных срыва и попытку суицида. И это за последний месяц. Образцовая работница, практически заместитель Бао. Она не обладала его властью и прекрасно понимала, кого пустят в расход в случае неудачи. На неё давили обязательства, родственные узы и старые долги, а я ещё думал, что моя жизнь тяжела. Насчёт моей девичьей чести можно быть спокойным. Джин Холь убила домашних питомцев, точнее крупных собак. Никаких предрассудков. У каждого есть право на личную жизнь. Меня просто забавляло, как много скелетов эта заурядная серая женщина прячет в шкафу. В текущие мысли лесть не стал. Судя по вспышкам красной ярости, там ничего лесного для меня. Выбираю вас, <связывая> произнёс я, разрывая контакт. Но я же никогда Расслабьтесь. Там куда мы идём, не важно, спецназовец ты или ребёнок. Главное быстрая ноги, а они у вас есть. Ещё хочу японца с катаной и любого робота». Переводчица смирилась с моим выбором, но, судя по грустному взгляду, мысленно себя похоронила. «На самом деле, я выбрал её не за тем, чтобы насолить Бао, точнее, не только для этого. Я опасался, что магия разума плохо сочетается с киборгами, но женщине не обязательно об этом знать». Транспортом оказался всё тот же автобус со скучающим Павлом внутри. Видимо, корейцы не врали насчёт ограниченности ресурсов. Робер Шар занял водительское место, перевочится отсела в самый конец салона, а я присоединился к телохранителю. Джинхони отрывала ух от телефона, раздавая указания на корейском. Мечник появился последним, запятнанный зелёной кровью и нечистотами. Похоже, я оторвал его от защиты периметра. Автобус поехал сам по себе, увозя нас всё дальше от безопасности и солнечного света. Прежде чем мы пересекли границу клановых владений, окна почернели. скрывая городские ужасы. Нас не нужно было впечатлять, лишь довести в безопасности. Чтобы не терять времени, я подошел к медитирующему в передней части салона японцу и хотел коснуться его. Но мужчина неожиданно дал отпор. Схватив мое запястье, он вскочил и перекинул меня через голову, больно приложив коленом. А затем размахнулся и совершенно негалантно ударил кулаком в лицо. Это было ошибкой. С секундного совмещения кулака со скулой Оказалось достаточно, чтобы я проник в его разум. Если ты не прекратишь, я выжгу твой мозг. Жёсткий блеф. Сознание Лысова представляло собой ровный кубик льда, внутри которого что-то перетекало. Такие мысли мне ещё не приходилось считывать. Непонятно, даже с чего начать. Так бы и стоял крича на геометрическую фигуру, если бы на ровной поверхности льда не проступили буквы. Сергей? Он самый Тебя отдали под моё командование. Мы так и будем драться всю дорогу. И снова письменный ответ. Цветущий в середине зимы цветок ждёт лишь борьба. Звучит красиво, но понятия не имею, что это означает. Всегда считал стихи пустой тратой времени. Мечник, похоже, понял, что переборщил с образностью. Поверхность куба задрожала, и на месте поэзии появилась более ясная формулировка. Я подчиняюсь, телепат. Наше противостояние закончилось ещё быстрее, чем началось. Меня выбросило в реальность как раз в момент, когда над головой со звоном сшиблись катана и средневековый рыцарский меч. Павел решил не давать мою тушку в обиду. Телохранитель всё-таки, надо отрабатывать кредит доверия. Что примечательно, переводчица даже не встала с места, залипая в телефоне. Спокойно. Я неловко поднялся, цепляясь за подлокотники кресел здоровой рукой. Хоть бы помогли, мужики, называется. Небольшое недопонимание, всё уже в норме. Дуэлянты спрятали клинки и вернулись на свои места, будто ничего и не было. Чувствую, намучаюсь я с ними. Впрочем, теперь в любой момент можно перейти на ручное управление. Нас начало трясти. Значит, автобус столкнулся с заражёнными улицами и поднялся в воздух на своих лентах-ножках. Приятно пройти кастинг на босса, но я смутно представлял, что делать с этой компанией. Я выбрал именно их, руководствуясь ощущениями чужой силы. За время постижения магии приходилось копаться во многих разумах, и я уже понял горькую правду. В телепатии практически нет нужды. Это мощная способность, оказавшаяся пустышкой. Чаяние большинства людей легко умещаются на салфетке, хуже того, они с радостью расскажут вам о них в подробностях, если смогут внятно сформулировать, конечно. Однако члены отряда были не из таких. Сильные духом, яркие, каждый по-своему хорош. Личности раскрываются, и выживают лучшие, пусть они и непослушные болванчики. Зато с таким составом у нас есть шанс победить. Задумавшись над чужими судьбами и мотивами, я не заметил, что автобус остановился. Соратники по неволе подтянулись к дверям. "Какие приказы?" бодро спросил Павел, играя мускулами. "Посмотрим, как долго сохранится его энтузиазм, когда он поймёт, что врага не победить. Во всяком случае, грубой физической силы Вы пойдёте без меня. Точнее, я пойду через вас, всех пятерых. Ты хотел сказать четверых? Помощница Баал недовольно поджала губки. А, нет. Я улыбнулся, поглаживая браслет. Именно, пятерых. Змейка ожила, подчиняясь приказу. Под изумлёнными взглядами дух стёк с руки и принял форму рогатого гиганта. Занятный выбор, но я не вмешивался. казалось, что призрак статуя, сделанная из голубоватого стекла. Лишь приглядевшись, становилось ясно: это вода, неизвестным образом удерживающая форму. Женщина восхищённо ахнула, а Павел нахмурился. Он прекрасно понимал, на что способна эта штука, стоит мне утратить контроль. Однако в нашем случае оно и к лучшему, немного хаоса внутри корабля не повредит. А выше нос героя В вас ждёт подземелье, полное опасностей и сокровища в конце. Каге, сокровище, широко раскрыл глаза Павел. Мечник медленно выдохнул, сжимая кулаки. Упражнение для успокоения нервов. Сам таким пользовался. О, знаете, в недрах корабля, вперёд. Наташа была права. Алый король слишком щедро раскидывал свои мясные сети по городу. На территории завода стало практически безопасно гулять. За раскрытыми дверями чернел асфальт с редкими прожилками акровавленной плоти, тянущейся в сторону проходной. Немного игры в классики, и отряд поднимется на борт. Как я и говорил, любой ребёнок справится, вряд ли другие аномалии рискнут сунуться сюда. Первым из автобуса выкатился робот, весело пискнув, преодолел 2 м и разорвался на мелкие ошмётки. Я рассеянно пнул самую крупную его часть, кусок металла с половинкой улыбки. Когда аномалия стала настолько сильна, на кибернетического колобка я рассчитывал больше всего. Король вообще не должен был заметить угрозу от железки, и теперь всё пошло прахом. Засада, ложись. Павел сгрёб меня в хапку, запрыгивая обратно в автобус. Двери закрылись, и тут же зашуршала обшивка. Не знаю, что это за сплав, но материал выдержал, несмотря на внешнюю хрупкость. Шумоизоляция тоже не подкачала. Если закрыть глаза, то грохот свинца вполне можно принять за шум от дождя. Дух остался на улице, недумённо наблюдая за прошивающими его пулями. Не вижу стрелков. Убери маскировку, Джи. Монах был спокоен и собран. Чего нельзя сказать о переводчице, заметавшейся по салону в поисках контрольной панели. Впрочем, дело своё она знала. Двери с шипением заблокировались, а окна стали прозрачными, открывая нам сюрреалистическую картину. Я не сразу понял, что автобус плотным кольцом окружили люди. Да, у них было две руки и две ноги, но человек, последнее слово приходящее в голову при виде голых существ с содранной кожей, сделавшими себе пирсинг везде, где это возможно, у меня не возникало вопроса, кто это. Колоритная внешность и радушие, с которым нас встретили, говорят сами за себя. Сектанты мясного бога. Разбирай, пока не заржавело. Перевочица дёрнула за ручку в полу, открывая внушительный арсенал. Сама женщина, как заправский десантник, опоясалась широкой перевязью с гранатами. Ещё одна любительница взрывов на мою голову. Павел копался в оружии, словно ребёнок, нашедший новогодний подарок. Мечник тем временем занимался странными танцами. Закрыв глаза, он вращался на одной ноге вокруг своей оси. Иногда он поднимал правую руку и выписывал кистью сложную фигуру. Открой крышу, Дже Надо же, он умеет внятно изясняться. В каких вообще они отношениях, если женщина позволяет собой помыкать? Переводчица дёрнулась к пульту, и секция Крыша над лысым японцем отъехала в сторону, открывая прекрасный вид на кровавую луну. В то же мгновение мужчина прыгнул вверх, оттолкнувшись ногами от спинок кресел, он сделал шпагат в воздухе и дважды крутанул меч над головой. Яростная атака сектантов захлебнулась. Видимо, у японцев нет аналога поговорки «прийти с ножом на перестрелку». Потому что мечник ни секунды не сомневался в себе. Стянув с меча несуществующие капли крови, он вернул его в ножны. Наши враги валялись на земле, перерубленные пополам. Я не успел заметить, как удлинилось лезвие. Мастерство японца практически безупречно. Павел с надеждой погладил Эфес своего клинка. «Это не такой меч», — оборвал я его влажные мечты. «А тот, что в твоем кабинете, они похожи!» «Тоже не такой», — быстро сказал я, заметив, что Лысый заинтересованно обернулся к нам. «И вообще, времени мало. Скорее на борт, пока новые сектанты не объявились». Мечник бросился к пирсу, ловко прыгая по безопасным участкам асфальта. Джин-Хо последовала за ним, стараясь наступать след в след. Павел задержался, доставая из арсенала ранцевый огнемет с парой сменных баллонов. Не знал, что уголовник умеет обращаться с такими вещами. Когда за ним закрылась дверь, я удобно развалился в мягком кресле, закинув ноги на соседнее сиденье, и вылетел из тела. Вселившись в призрака, уверенно погнал его вперёд усилиям воли. Жидкость легко перетекала над прожилками плоти, иногда зависая в воздухе. Я не овладел духом, скорее использовал его словно машину, не вторгаясь под капот. Мне хватило одного раза, чтобы понять, насколько далеко могут унести воды его сознание. Стоило отряду забраться на корабль, скрывшись с моих глаз, как начались разногласия. Иначе и быть не могло, ведь у них нет общей цели. Занятно, но начал спор обычно сдержанный Павел. Он встал напротив призрака, скрестив руки на груди. Я не пойду с этой штукой. Чем скорее мы от него избавимся, тем лучше. Мне он тоже не по душе. Категорично заявила переводчица. Японец молчал, но я знал, что он на моей стороне. Временно признав меня господином, он не оспорит прямой приказ. Сам призрак права голоса не имел. Я ощутил, что могу подтолкнуть их к верному решению, надавив ментально на Джин Хо, но предпочел, чтобы все шло своим чередом. Не каждый член отряда согласится с внешним диктатом. Это вызовет конфликт в группе, а мне сейчас не нужны проблемы. Слишком рано ломать их волю. Поспорив чуть дольше, чем необходимо, бойцы приняли собственное решение — разделиться на третьей лестнице, ведущей вглубь. Японец выступил голосом разума. Это место полно смерти, она витает в воздухе. Мы должны быть благоразумны, иначе наши души останутся здесь. Глупо тратить силы, не понимая, с чем мы столкнулись. Несмотря на витиеватую манеру изъяснения, мечник был прав. Все это чувствовали, но кроме призрака, он просто хотел заставить мир захлебнуться. На самом деле, я не согласен с идеями Наташи насчёт выдачи полной информации агентам. Импровизация важная часть выживания. Зная, с чем предстоит столкнуться, они станут излишне самоуверенны. Сейчас каждый из моих подопечных был на взводе, готовясь выжать максимум из своих возможностей. Пока отряд медленно спускался по лестнице в недра Алого короля, пригибаясь и уворачиваясь от кусков плоти, шлёпающих с потолка, что-то стукнуло меня в затылок. Будь я в теле Наташи, моя голова разорвалась бы, словно переспелый арбуз. Но вода принимает любую форму. Голова призрака мягко обволокла предмет, и я недоумённо обернулся. Тугое переплетение берцовых костей и заточенных рёбер пробило духа насквозь, перекрывая обратный путь на палубу. Король понимал, что беззащитен и оставил ловушки. На потолке открылся крупный глаз без века, затем ещё один и три поменьше. Вскоре всю стену и часть лестницы занимали разные величины глаза, налитые кровью. Они шевелились, наблюдая за мной. Я мысленно выдохнул и спустился ниже, ориентируясь на наполненные ужасом голоса членов отряда. Охота началась. Thank you.